Попробуйте ослабить хватку своего контроля и предоставьте больше свободы течению. Это не значит, что следует со всеми соглашаться и все принимать. Просто смените тактику, перенесите центр тяжести с контроля на наблюдение. Стремитесь больше наблюдать, чем контролировать». Не спешите отмахиваться, возражать, спорить, доказывать свое, вмешиваться, управлять, критиковать Дайте шанс ситуации разрешиться без вашего активного вмешательства или противодействия Двигаться в согласии с течением мешают маятники Они на каждом шагу устраивают человеку провокации, заставляя его колотить руками по воде Энергия, затрачиваемая человеком на борьбу с течением, идет на создание избыточных потенциалов и на корм маятникам. Единственный контроль, которому стоит уделить внимание, это контроль за уровнем внутренней и внешней важности. Помните, что именно важность мешает разуму отпустить ситуацию. Отпустить ситуацию во многих случаях гораздо эффективнее и полезней, чем настаивать на своем Стремление людей к самоутверждению еще с детства порождает привычку доказывать свою значительность Отсюда идет вредная во всех отношениях склонность доказать свою правоту во что бы то ни стало Если ваши интересы от этого сильно не пострадают, смело отпускайте ситуацию и предоставьте другим право колотить руками по воде. Излишнее рвение на работе так же вредно, как безалаберность. Вы предъявляете к себе высокие требования, так как считаете, что обязаны показать себя на все сто. Это правильно. Но если возьметесь за дело слишком рьяно, то, скорее всего, не выдержите напряжение, особенно если задача сложная. В лучшем случае ваша работа будет неэффективна, а в худшем вы заработаете нервный срыв. Вы можете даже прийти к ложному убеждению, что не в состоянии справиться с этой работой. Возможен другой вариант. Вы развиваете бурную деятельность И тем самым нарушаете установившийся порядок вещей Вам кажется, что на работе можно многое усовершенствовать И вы абсолютно уверены, что поступаете правильно Однако, если ваши нововведения Повлекут за собой нарушение привычного уклада жизни Ваших сотрудников Ничего хорошего не ждите Это тот случай, когда инициатива наказуема Возмущаться и ругать можно лишь то, что вам непосредственно мешает, да и только в том случае, если ваша критика может что-то изменить к лучшему. Никогда не критикуйте то, что уже свершилось, и нельзя изменить. В остальном принцип движения по течению нужно применять не буквально, соглашаясь со всем и вся, а лишь путем перемещения центра тяжести с контроля на Наблюдение. Больше наблюдайте и не спешите контролировать Чувство меры к вам придет само Сторонний наблюдатель всегда имеет большее преимущество, чем непосредственный участник Отказавшись от контроля, вы получите еще больший контроль над ситуацией, чем имели раньше Когда вы двигаетесь по течению вариантов, мир идет к вам навстречу.